Глава 2. Он самозабвенно возился в котловане с этими быстрорастущими ящерицами, когда высоко над головой зазвучали незнакомые голоса. У барьера появились богато одетые люди, дородные, в теплых одеждах из дорогого и редкого меха. Аппаница склонился над каменным барьером, указывал вниз, что-то говорил быстро и заискивающе. Игильд ощутил недоброе. Рядом с Апоницей появился якун, тоже взволнованный, лицо побледнело, покрылось красными пятнами, будто переел их ягод. Игильд уловил быстрый взгляд, что бросил на него якун. Уловил незаметный взмах руки, но не понял, что надо делать. На всякий случай перестал играть с детенышами и пошел менять воду. Апоница крикнул. Игильд, раз уж ты там, возьми дракончиков и отнеси по одному вон к тому краю». Игельд, гордясь силой, ухватил сразу двух, отнес, пыхтя в указанное место. Один из богато одетых сказал. «Крепкий мальчишка, уж его точно выбраковывать не стоит». Другие тоже смеялись, кто искренне, кто угодливо, но все внимательно следили, как детеныша, разлученная с матерью, с жалобным визгом поползли обратно. Их задние лапы волочились, как перебиты, оба скулили, дракониха вскинула голову и смотрела внимательно. Апоница прикрикивал повелительно, удерживая ее на месте. Малыши совсем выбились из сил. Один полз все медленнее, другой распластался и жалобно скулил. Игильд хотел подбежать и отнести, но Аппаница сказал незнакомым голосом «Стоять! Не мешай!» Первый дракончик кое-как дополз до материнского брюха, ткнулся мордой в теплое вымя, но так измучился, что сразу заснул. Второй начал ползти, снова остановился, опять прополз пару шагов игельд услышал голоса я полагаю со вторым ясно да конечно погодите возразил третий голос может быть остальные будут такими что и второй покажется бегуном да вы правы сперва пересмотрим всех запомнили у этого хвост почти белый понница кивком позволил игельдо отнести к матери и второго сказал донесешь еще двух легко Ответил Игельд, деваться некуда, хотя в тот раз думал, что глаза лопнут от натуги. Дракончики прибавляют в весе с каждым днем. Туда же? Да. Он отнес и остановился, приходя в себя. А дракончики резво поползли обратно. На этот раз добрались к матери без передышек и остановок, почти вровень. Аппаница кивнул удовлетворенно, но лицо оставалось все еще встревоженным. Третья пара тоже оказалась резвой, хотя второй отстал и намного, но просто первый не полз, почти бежал. Игельт видел, что этого взяли на заметку особо. Указывали опониться. Он кивал и улыбался. Четвертая пара была последней, которую Игельт донес, да и то дважды ронял по дороге. Потом к его стыду пришлось носить дракончиков по одному. Правда, оставалось всего четверо. Сердце его похолодело. Наконец-то дошло, что эти нарядные и празднично одетые люди и есть те безжалостные убийцы, что всякий раз обрекают на смерть половину, если не больше, любого потомства вот так в первый же отбор. А потом, через два месяца и второй, когда снова половину на смерть, останется только трое, а потом и вовсе один, в глазах закипели слезы. Последние два ползли вяло, хотя выглядят крепкими и здоровенькими. То ли переели, то ли хотят спать, но ползут едва-едва. Два таких толстеньких комочка по дороге тычутся мордочками во все выпуклости, отыскивая теплый бок матери. Голоса над головой раздавались недолго. Когда Игильд всех детенышей расположил у матери под брюхом и поднял взгляд, над барьером оставался только опоница. Игильд потащился до за усталой корзине. Опоница сам взялся за ручку, начал вертеть. А Игильд вертел вторую, внизу, так поднялся вдвое быстрее. Икун повел их угощать, объяснила Паница. Он усмехался, но в глазах была грустная ирония. От них многое зависит. Почему? Знатоки, объяснила Паница лаконично. Они сели рядом на каменный заборчик. Игильд чувствовал, что и бывший наездник драконов испытывает к нему симпатию, хотя ему Игильду едва исполнилось 14. А наезднику, подумать только, какой старый, уже почти 50. Иггельт спросил тоскливо. Ну почему, почему отбор так рано? Ты же сам видишь, сказала Паница с мягким упреком, кто из них едва жив, а у кого тельце сильное и крепкое. Это видно уже на вторую-третью неделю. Но только через два месяца станет видно, какой детеныш смирный, какой трусливый, а какой чересчур злобный. Мы и так первый отбор проводим только в этом возрасте, чтобы уж совсем точно. Хотя напрасно переводим драконье молоко. Потом проводим отбор уже среди сильных, но отбраковываем крайности, через чур трусливых и чересчур раздражительных. Тут затягивать нельзя, потом вставлять штыри поздно. Или очень трудно. Уже бывало нехорошее. Игельд помрачнел. Хоть и говорят, что в раннем возрасте дракончики еще ничего не чувствуют, но почему же они тогда так жалобно кричат? Виск и писк доносятся даже до города. И зачем их напаивают дурман травой? «Один штырь», — сказала Паница, словно ощутив мысли мальчишки. «А раньше вживляли в шею. Три». «Да, на старых рисунках у дракона три штыря. И наездник сидел чуть ближе к спине. Штыри на расстоянии растопыренных рук. А теперь мы научились пользоваться одним. Дракону не так больно». «Игель-то не переживай так. Разве коню не больно от шпор? Разве не пользуются плетью, хлыстом? А у дела, которыми всадник рвет коню рот, тому в радость?» Через две недели, — помнил Иггильд, старшие смотрители придут снова. Черныш едва-едва в прошлый раз прошел отбор, но сейчас из шести оставшихся, если не самый слабенький, то почти самый, другие уже дерутся друг с другом, играя, а Черныш отползает в сторону и смотрит на них большими, непонимающими, и, хуже всего, испуганными глазами. Он безвылозно находился в питомнике трое суток, почти не покидал котлована чтобы не пропустить ход у золотой пояс главного оценщика. Тот явился после сытного обеда, устроенного в его честь в доме главного смотрителя драконов. За ним неспешно двигались, посапывая и сыто взрыгивая, шестеро членов городского совета. Игельд взял на руки черныша. Тот сразу попытался вскарабкаться ему на плечо. Игельд не пустил, прошептал на ухо. «Ты должен показать себя сильным и здоровым. постарайся. Я очень тебя прошу. Наверху заблистали яркие одежды. Он отпустил черныша остальным. Тот сразу заспешил к маминому брюху. Над барьером показалась голова главного оценщика. Хот и золотой пояс. Рядом появились еще четверо. Все рассматривали дракониху и ее потомство холодно и оценивающе. Хота кинул взглядом молодняк. Нос поморщился, и Гильд вздрогнул, когда сверху донесся неожиданно резкий, неприятный голос. Эти два слева через Медленно соображают суетливые, костяк хрупкий, утонченный. Мускулатура слабая, плоская. Суставы нерельефные, грудь узкая, такие часто болеют. До взрослости обычно не доживают. Их нужно кормить особо, беречь от жары, холода, ветра, даже от дождя. Фу! «Что вы мне показываете?» Апаница сказал суетливо. «Это те, что остались от прошлого отбора. А взгляните на вон тех двух!» Иггельд тоже посмотрел на дракончиков. Те в сторонке затеяли возню друг с другом, а сверху тут же раздался брызжащий голос. «А эти суховаты. Такие возбуждаются по любому поводу, бросаются на стены. А когда надо в бой, уже лежат с высунутыми языками. Эти покрепче, чем те, нежные. Но все равно для боя не годятся. Нет, они не струсят. Но зачем вам, чтобы бросались в бой, не слушая команды? Подошел еще один. Игельт не знал, кто это. Не из дракозников. Тогда бы узнал. Явно один из тех загадочных и страшных людей, что дают деньги на прокорм. Дают то больше, то меньше. А могут, как не раз он слышал разговоры взрослых, могут и вовсе перестать давать. Драконы почти не приносят прибыли. Он держался гордо, спесиво, перед ним гнулись, а он заговорил громко и важно, любуясь каждым словом. По голове дракона можно понять о нем все. Величина головы и выступающие кости говорят о развитости всего костяка, грубости или нежности телосложения. Голова дракона бывает грубой, тяжелой или сухой. Игельд посматривал на дракозников, слушает эту чушь, как будто слышит впервые. Ни один не повел даже бровью, когда этот важный заявил, что у здорового дракона кончик носа всегда влажный. Если не спит, конечно, и не болен. И ни один не сказал, что здесь это все дети знают. Молчали и кивали, пока он не устал или не сказал уже все, что знал о драконах. «Ну-ка», — раздался, наконец, сверху рычащий голос Хоты, «давай собирай всех в корзину». Игельд не понял, что и зачем. Послушно носил детенышей. Дракониха подняла голову и наблюдала за ним. А когда он отнес последних, забеспокоилась. Поднялась, явно намереваясь пойти следом и в пасти попереносить всех обратно. «Давай!» — раздался сверху голос. Раздался страшный хлопок с треском. Игельд невольно вздрогнул. Это наверху кто-то ударил дубиной под туго надутому бычьему пузырю. И тот лопнул. Одновременно упали стенки корзины. Трое детенышей с жалобным писком помчались к матери. Черныш спешил третьим, но не потому, что испугался меньше. Он от ужаса спотыкался и падал, в то время как другие неслись почти прыжками. Добежали до материнского брюха и прижались, дрожащие, перепуганные. Лишь трое щенков не бежали. Хотя один сперва было выскочил, но тут же начал с любопытством осматриваться, отыскивая, что же это за странный новый звук. Двое остались в корзине. Один рыча скалил зубы, а второй пытался взъерошить несуществующий гребень на спине. Сверху послышались голоса. «Я думаю, все ясно». «Да, не пришлось долго отбирать». «Удачно, что все они проявили себя так явно». «И так ярко. Никаких колебаний». «Вы тоже так думаете? Тогда на этом мы решим». «Опаниться из этих трех одного отберем через неделю, а тех можете сегодня же». «Поздравляю, эти показали себя неплохо. В прошлом помете, как вы помните, только один не струсил. Да и то, хм, можно сказать, с натяжкой». Голоса отдалились, стончились, стихли. Дракончики, не слыша повторения странного звука, пошли к матери. Пошли неспешно, без страха, с достоинством. Игельд потерянно смотрел на черныша. В глазах защипало. Испуганный дракончик задрожал и расплылся а его огромная мать как будто вошла в огромное серое облако и ворочалась там, утробно вздыхая. Ноги дрожали, он весь трясся, как осиновый лист, а когда пошел к корзине... Игильд потерянно смотрел на черныша, в глазах защипала. испуганный дракончик задрожал расплылся а его огромная мать как будто вошла в огромное серое облако и ворочалась там, утробно вздыхая. Ноги дрожали, он весь трясся, как осиновый лист, а когда пошел к корзине, его повело в сторону, и он ударился о каменную стену. Наконец, перенес ноги через край, ухватился за ворот. Пошло очень легко, а когда поднялся, поница закрепил ручку и сделал шаг навстречу. Морщинистое лицо старого наездника было грустным. В глазах Игильд увидел море сочувствия. «Сядь», — предложила Апаница мягко, — «переведи дух». День был трудным и тяжелым. Игильд вскричал, слезы брызнули из глаз. «Что, это все? Все?» «Все», — подтвердила Паница. «Так быстро?» «На этот раз — да». Он заплакал громче, плечи затряслись, рыдания распирали грудь и становились комом в горле. «Ну разве так можно? Так просто?» «Это жизнь», — сказала Паница. «Я не отдам, я не отдам его убивать». Аппаницис с сочувствием привлек его к себе на грудь. Широкая шершавая ладонь с твердыми мозолями с неловкостью прошлась по спине, по плечам, пригладила волосы. «Я понимаю», — сказал он тихо. «Думаешь, я с легким сердцем отдаю на смерть? А чего же я тогда в такие вот дни напиваюсь? Трое к меня корчит. А за все эти годы должен бы привыкнуть. Как думаешь?» Игель тоторопел. Даже слезы высохли. Неверящими глазами смотрел на главного смотрителя. Да, все знали, и он знал про запои лучшего знатока драконов, но как-то не приходило в голову связать их с отбраковкой молодняка. «Как же он тогда плохо?» — вырвалось у него. «Очень», — признался Апоница. «Но что делать? Ты можешь предложить другой выход». Игель дернулся. «Нет, не могу. Но и отдать черныша на смерть не могу. Это же мой...» «Я его с рук кормил». Он мой палец сосет, когда спит. Он такой теплый, такой ласковый. Он все понимает. Он слабый, — обронила паница грустно. Он не слабый. Слабее других, — уточнила паница. Ну и что? Для дракона, малыш, это самое главное — не быть слабым. И так намного слабее людей. В сравнении, конечно. У человека почти все рождаются нормальными, уроды редко. У драконов почти все уроды, ты сам видел, без глазах, без лапах, двух и трех головых. Другие вроде бы с виду нормальные, но не смогут давать племя. У кого-то не отрастут крылья, иные помрут от неведомых болезней. И это все наказание, как говорят маги, за грех подражания творцу. А по-моему, никакое это не наказание, а просто неумение сотворить живое. Одно дело творец, другое эти критиканы, что решили утереть нос старику и показать как надо. Так что, если хотим спасти драконов, должны заранее отбраковывать всех, кто помешает полноценным. Игильд, мы могли бы прокормить вдвое больше драконов, даже втрое, но отбираем только самых здоровых. И то, сам видишь, сколько больного потомства от этих самых здоровых. Он говорил тихо, с болью. Потрясенный Игильд наконец, смутно ощутил ту огромную тяжесть, которую несет на себе Смотритель. Но тут же душа испуганно запахнулась. Он вскрикнул. «Я ничего не хочу понимать! Я не хочу, чтобы мой чернышек умер! Не хочу, чтобы его убили!» А Паница привлек его к себе. Широкая, заскорузлая ладонь гладила по голове. А Игельд, уже не сдерживаясь, рыдал на Плечи вздрагивали, весь трясся, слезы выходили трудно. Уже не светлые детские, а горькие мужские. Слезы жгучей потери. Апаница сказал мягко. Пойди погуляй. Если хочешь, отдохни день-другой. Работал тяжко за троих взрослых мужчин. Заслужил отдых. А потом, когда наберешься сил, приходи. Игель спросил горько. А черныша за это время убьют? Не черныша, объяснила Паниц. Он поморщился. Я всегда против того, чтобы давать имена детенышам. Потом они как будто уже, ну, почти люди. Даже больше, чем люди. Родственники. Не черныша убьют, а среди детенышей выберут самого сильного. Понял? И отважного. Так это называется. Называется правильно. Игильд покачал головой. Черныша, черныша убьют. А помрачнел, сказал зло. С сегодняшнего дня всякого, кто даст имена детенышам до последней выбраковки, выгоню. И назад не приму. Путь к куяви уменьшать страдания человеческие. Закат на редкость долгий, а облака громадились в несколько этажей, снежно-белые вверху и раскаленно-красные снизу. Даже видно, как пылает днище, рассыпаясь на пурпурные угле. Ночь не приходила и не приходила. Он измаялся, истомился, наконец пурпур на небе сменился багровостью. А та уступила темной синеве, на смену которой наконец-то пришла звездная чернота горной ночи. Он прокрался из дома. Дядя уже заснул, как и его жена с детьми. Воздух снаружи показался даже теплым, хотя на самом деле не успел остыть после теплого июньского дня. На улице тихо, от корчмы доносится шум, песни и треск табуреток. У котлована горят два смоляных факела. А над местом, где раньше спускали лестницу, а теперь корзину, настоящий фонарь с двойными стенками из бычьего пузыря. Корзины нет, он пометался вдоль котлована, пока не наткнулся на запертый сарай. Замок огромный, а ключ, как он помнит, только у Апаницы. Сердце застыло. Похоже, Апаница что-то чует. Никогда раньше не запирал корзину. Никто в здравом уме не полезет ночью в котлован к драконихе с ее выводком. А если и полезет, то таких не жаль. Среди людей тоже нужна чистка от больных, слабых и дураков. Он уже отчаялся, когда вспомнил о мастерской Якуна. У того всегда на стенах матки веревки. Волосы встали дыбом от одной только мысли, что украдет, нарушит. По всему телу пробежала волна страха. Поколебался. Однако ноги уже несли к мастерской. дрожащий пальцы тихохонько взялись за дверную ручку. Отворилось без скрипа. Через окошко падал слабый лунный луч. Но и без него игель отыскал бы веревки. Их здесь множество. Толстых, тонких, гладких, как будто смазанных жиром. И мохнатых, будто со вставшей дыбом шерстью. Вскоре, закрепив веревку за столб у заборчика, спускался по темной стене в еще большую темноту. Сильный запах могучих зверей достиг ноздрей внезапно. Игильд успел удивиться, почему же раньше не обращал внимания. Потом подумал, что днем и так много впечатлений. А сейчас в полнейшей темноте только и надежда на запахи. Ступни, наконец, коснулись твердого. Игильд постоял, прислушиваясь, но лунный свет не доставал до дна котлована. Тот казался перерезанным наискось пополам. Верхняя часть залита слабым призрачным светом, извиваются струйками воздушные потоки, поднимаются, а здесь придется идти на ощупь. Впереди послышался грозный всхрап. Игильд остановился, прошептал. «Это я, Игильд, Не раздави меня нечаянно!» Дальше продвигался, стараясь не поднимать ноги высоко, чтобы не опустить на спину или голову нечаянно полшего дракончика. Запах становился сильнее. В лицо пахнуло жарким и влажным теплом. Он догадался, что стоит перед пастью драконихи. В темноте вспыхнули, казалось, два светильника. Желтые, приглушенные. Игельд застыл. Никогда раньше не видел, что у драконихи глаза светятся. «Это я», — повторил он с трудом. Плечи затряслись. Он повторил. «Это я. Дай мне чернышика. Я просто поиграю с ним». «Дай, я ему не сделаю больно. Я сберегу, я его люблю. Ему со мной будет хорошо. Наклонившись, он щупал спинки, тельца, и одно извернулось под его пальцами. Руку пригнула к земле, и по ней поползло, вгоняя острые коготки в старенькую одежду из невыделанной кожи, тяжеленькое существо. «Чернышек», — прошептал Игель с нежностью, «мой горбатенький, сам почуял меня». Он поднялся. В полутьме смутно виднелась огромная серая масса. Огромные, как миски, желтые глаза рассматривали немигающие пристально. Пахнуло тяжелым животным теплом. Я его спасу, прошептал Игильд. Я вынесу отсюда и спасу. Это не похищение, понимаешь? Он начал отступать, не сводя взгляда с этих горящих, недоверчивых глаз. В темноте послышался мощный вздох. В лицо ударила тугая волна перегретого влажного воздуха, чуть не сбила с ног. Глаза медленно гасли. Ригельд, едва не падая, повернулся и поспешил к стене. Черныша пришлось пересадить на плечо. Дракончику там не понравилось. Попробовал забраться на голову, едва не свернул шею. Растопыренные пальцы наконец ухватили веревку. Черныш в это время переползал с плеча на плечо и едва не сорвался. Но с такой силой вонзил когти, что проткнул коготками ветхую кожу рубашки насквозь. Боль стягнула по всему телу, хотя черныш вцепился только в шею. «Сиди тихо», – прошептал Игильд, – «иначе я не смогу тебя спасти». Он начал подниматься по веревке. Ее раскачивало. Черныш похрюкивал, уверенный, что это новая игра, и поглубже вонзал коготки. Игильд добрался до края в полуобморочном состоянии. По спине под рубашкой ползли теплые капли. Он перевалился через край, упал, стараясь не придавить черныша, из-за чего больно ударился о камне лбом. Ночь на мгновение озарилась искрами, но только он сам ослепленный, ничего кроме искр не увидел. Домой пробрался тихонько-тихонько, но здесь везение кончилось. Со второго этажа по лестнице спускался дядя. Ступеньки поскрипывали под грузным телом, в ночном халате, в растоптанных башмаках и с фонарем в руке. «Так вот ты где», — сказал он ворчливо, Все бегаешь по ночам? Воровать начал, что ли? Боги, что это у тебя?» Черныш, сидя у большого и всемогущего друга на загривке, смотрел бесстрашно и с любопытством. В больших зеленых глазах отражался маленький, толстенький человечек с непонятной штукой в руке. Надо попробовать ее на зуб. Ортард отшатнулся и едва не выронил фонарь. — Это дракончик, — сказал Игель торопливо. — Его зовут Черныш. — Что за Черныш? — Он ласковый и добрый. — Убери эту гадость, — вскрикнул Ортард. «Это что же за толстые жабы или раскормленные ящерица в моем доме? Выброси ее, сковырни, сошвырни с себя!» «Это черныш!» Торопливо повторил Игельд. Колос дрожал, он почти захлебывался словами. «Его нельзя выбрасывать, он стоит дорого. Правда дорого, вы же знаете!» Ортард приблизился с опаской фонарь. Игельд отвернул голову ослепленный, а Уортард, морщась и зло кривя губы, рассматривал черныша. «А тот с интересом!» рассматривал огромного человека с непонятной светящейся штукой в руке здесь в теплом и надежном месте совсем не страшно всегда можно быстренько сползти вниз и спрятаться за пазуху там тепло уютно и безопасно зачем принес спросил орард все еще враждебно отнеси и брось обратно в яму он стоял на лестнице загораживая дорогу наверх Игильд потоптался на месте осторожно попытался снять черныша Тот еще сильнее вогнал когти в ветхую одежду, снова зацепив тело. Игильд постарался не дрогнуть лицом, а черныш, очутившись на руках, довольно захрюкал и начал умащиваться поудобнее, из-за чего Игильда раскачивала, как тростинку на ветру. Привлеченная громким голосом, в боковых дверях спальни показалась заспанная жена Ортарда. Достославная, ее так и называли, Достославная Гриманна. Волосы цвета старой соломы стояли торчком. Заспанное лицо походило на груду недожаренных оладий. Глаза едва смотрели из щелей между припухших век. «Что за шум?» — спросила она недовольно. «Дети ж спят». Увидела черныша, рот округлился для вопля. Ортерт сказал торопливо, «Не вопи, город перебудешь». Гриманно посерела, и без того серое рыхлое лицо стало уже не горькой оладьей, а свернулась в ком сырого теста. Ингельц с тоской вспомнил, что никогда не позволяло ни ему, ни своим забитым детям даже спрашивать о щенке или котенке. Однажды Челбук или Кейч, младшие дети Уортарда и Гриманны, подобрали и притащили домой жалобно мяукающего котенка. Так она по возвращении вышвырнула в окно, детей нещадно выпорола. Котенок, не разобравшись, вернулся в дом, где дети снова накормили и обогрели. Она выпорвала детей еще жестче и велела занести эту гадость подальше и утопить. Сейчас он в беспомощности переступал с ноги на ногу, наконец собрался с духом, выпалил. — Это черныш, он самый умный, но его смотрители сегодня убьют. Уортард спросил рассерженно. — За что? Хотя убьют и убьют. Им виднее. — Он не самый быстрый, — ответил Игельд. — А им нужен самый быстрый. Уортард сказал резко. «Все, хватит болтовни, ты явился с этой гадостью, перебудил всех, а теперь еще хочешь занести эту дрянь в дом, так?» «Так», — ответил Игиль упавшим голосом. Самому теперь показалось глупым, просто куда еще мог пойти? «Я... я только зайду, наброшу на плечи что-нибудь, а то холодно». «Ночью всегда холодно», — фыркнул Ортерд. «Мы же не на равнине, здесь горы, если заметил». «Ладно, иди, но я не ухожу спать, подожду здесь, пока не унесешь эту пакость». Игельд торопливо проскользнул в комнатку. Челбук и Кеич спали, но Елдичук, старший сын гриманна проснулся, тер глаза, таращился сонно. «Ты чё?» — спросил он сонно. «Ты это... Ой, что это у тебя?» Игельд осторожно опустил черныша на пол. Тот замер опасливо приглядываясь и принюхиваясь, прежде чем сделать шаг в незнакомом месте. Елдичук вытаращил глаза, свесился с постели. Игильд торопливо перебирал нехитрые вещи, собрал теплое, сунул в мешок, взял лук, колчан со стрелами и повесил за спину. Илдичук разрывался между диковинным дракончиком и сводным братом, что ведет себя так непонятно. «Что случилось?» «Я ухожу», — ответил Игильд. Эти слова вырвались сами, но тут же сообразил, что в самом деле уходит. Ничего другого не придумать, как уйти из этого дома, уйти отовсюду, где черныша обрекли на смерть. Елдичук смотрел вытрященными глазами, спросил шепотом. «Можно его потрогать?» «Только не напугай», — сказал Игильд. Он осторожно открыл окно, тихонько скрипнуло. Он замер, скрип показался оглушительным. «Все, Елдя, прощай, подай мне черныша». «Его зовут Черныш?» «Давай его сюда». Елдичук, страшась дракончика и до нельзя гордый, сгробастал и, покраснев от натуги, поднял до подоконника. Игильд принял на руки. Потом, наконец, сообразил, что и черныша можно в мешок. Тот отчаянно забарахтался. Игильд запихал с силой, стукнул по голове, и черныш присмирел, понял, что здесь свобода заканчивается. Где-то буянить и сопротивляться можно, а где-то нельзя. Илдичук спросил жалобно. «А когда придешь?» «Когда-нибудь», — ответил Игильд. «Когда-нибудь». «Мир уже спал. Спали люди, звери и птицы». Только соловьи, они как будто не птицы. Пели тщательно, виртуозно, очень умело и красиво. Днем слишком много грубого шума и грубых звуков. Днем кричат, полагая, что поют, грубые и неотесанные птицы, потому соловьи молчат. А вот сейчас ночью поют и поют. И не важно, что нет слушателей. Соловьи поют, потому что не могут не петь. И к тому же знают, что хоть один человек в огромном городе да не спит, слушает а им лучше один вот такой слушатель, чем целая толпа пьяных, гагочущих мясников. Он скользнул вдоль глухой стены дома, перелез в забор и оказался на улице. На миг представил злорадно, каким будет лицо дяди, когда подождет, подождет, а потом красный от гнева пойдет в детскую комнату, готовый разорвать на части, а там обнаружит только спящих детей, если Елдичук не перебудет Челбука и Кейча и не расскажет им, что приходил Игельт и приносил настоящего дракона. Вот такого огромного в двери не пролезал, вон царапина на косяке». Злорадство испарилось, едва подумал, что в самом деле ведь ушел. «А куда идти? Во всем городе нет человека, который приютил бы с дракончиком на руках, да еще с таким, которого надо утопить как непригодного».